Глава 7 Первый день на государственной службе Аби не забыл, как и первый день в бедной миссионерской школе у Муофии, почти двадцать лет назад. В те времена белые люди были наперечет. Мистер Джонс стал всего вторым белым человеком, которого увидели глаза Аби, а ему тогда уже почти исполнилось семь. Первым белым человеком в его жизни был епископ нигера Мистер Джонс являлся инспектором школ, и его боялась вся провинция. Говорили, в войну с кайзером он был на фронте, и у него повредилось в голове. Этот огромный мужчина, больше шести футов ростом, ездил на мотоцикле, который всегда оставлял в полумиле, чтобы наглянуть в школу без предупреждения, уверенный, что застигнет кого-нибудь за преступлением. Инспектор заходил в школу примерно раз в два года и, и всякий раз вытворял что-нибудь такое, что помнили до следующего его визита. Два года назад он выбросил одного мальчика в окно, а теперь огреб директор. Аби так и не понял, за что, поскольку все происходило по-английски. Мистер Джонс, пунцовый от гнева, ходил взад-вперед такими огромными шагами, что Аби на секунду показалось, будто тот сейчас набросится на него. А директор школы, мистер Ндука, все пытался что-то объяснить. «Замолчите!» — крикнул мистер Джонс, сопроводив свой выкрик пощечиной. Симон Ндука был из тех, кто вступил на путь белого человека довольно поздно. А в молодости он, в числе прочего, освоил искусство борьбы. Через мгновение мистер Джонс растянулся на полу, а вся школа пришла в смятение. Учителя и дети почему-то разбежались. Повалить белого человека было все равно, что сорвать маску с духа предков». С тех пор минуло 20 лет. Сегодня пятеро белых людей могут мечтать о том, чтобы ударить директора школы, но ни один из них не решится это сделать. Что стало трагедией для мистера Грина, начальника Аби. Этим утром Аби уже видел мистера Грина. Как только он пришел, его сразу повели представить начальству. Не привстав со стула, не протянув руки, мистер Грин пропормотал что-то насчет того, что Аби будет доволен своей работой, при условии, если, во-первых, не окаменел от лени, а, во-вторых, готов шевелить мозгами. «Исхожу из того, что вам есть чем шевелить», — закончил он. Несколько часов спустя мистер Грин зашел в кабинет мистера Омо, где Аби предоставили место на этот день. Мистер Ома был помощником по административным вопросам. Почти 30 лет службы он посвятил тысячам папок и ждал, когда его сын завершит юридическое образование в Англии, чтобы выйти на пенсию. По крайней мере, он так объяснял. Аби провел первый день в кабинете мистера Ома, чтобы освоить азы делопроизводства. Как только вошел мистер Грин, мистер Ома вскочил, засунув в карман орехкола, который ел. «Почему мне не передали папку с учебными отпусками?» — спросил мистер Грин. Я думал, вам платят не за то, чтобы вы думали, мистер Ома, а за то, чтобы выполняли то, что вам говорят. Это ясно. А теперь немедленно перешлите мне папку. Да, сэр. Мистер Грин хлопнул за собой дверью, и мистер Ома понес ему папку. Вернувшись, он принялся распекать молодого клерка, который, судя по всему, и стал причиной неприятностей. Аби уже понял, что ему не нравится мистер Грин, а этот мистер Ома Один из его старых африканцев. Словно, чтобы подтвердить этот вывод, зазвонил телефон. Мистер Омо, как обычно, когда звонил телефон, помялся, будто аппарат имел обыкновение кусаться. «Слушаю». «Да, сэр». Он с видимым облегчением передал трубку Аби. «Мистер Аканкво, это вас». Аби подошел к телефону. Мистер Грин хотел знать, получил ли он официальное приглашение на работу, — Аби ответил, что нет, не получал. Вышестоящим сотрудникам надо говорить сэр мистера конкво и с оглушительным треском грохнул трубку. Через неделю после того, как Аби получил письмо о назначении на должность, он купил Моррис Оксфорд. Мистер Грин дал ему письмо в автосалон, где сообщалось, что он является высокопоставленным госслужащим и может купить автомобиль в кредит. Больше ничего не требовалось. Аби зашел в салон и приобрел новехонькую машину. Раньше, в тот же день, мистер Ома послал за ним, чтобы подписать ряд документов. «Где ваша печать?» — спросил он, как только Аби вошел. «Какая печать?» — удивился Аби. «Получили ученая степень и не знаете, как вам ставить печать на согласие?» «Какое согласие?» — опять удивился Аби. Мистер Ома язвительно рассмеялся. «У него были очень плохие зубы, черные от сигарет и орехов кола». Одного спереди не хватало, и когда он смеялся, во рту зьяла дыра, похожая на незастроенный участок в трущобах. Подчиненные, по соображениям лояльности, засмеялись вместе с ним. «Вы думаете, правительство дает вам шестьдесят фунт без подписать согласия?» Только тут Аби понял, о чем речь. «Он должен получить шестьдесят фунтов подъемных». «Потрясающий день», — сообщил он клари по телефону. «У меня в кармане шестьдесят фунтов». «И в два часа я заберу свою машину». Клара завъезжала от удовольствия. «Может, я позвоню Сэму и скажу ему, чтобы он не беспокоился и не присылал автомобиль вечером?» Досточтимый Сэм Аколи, государственный министр, пригласил их выпить и предложил прислать своего шофера. Клара жила в Ябе вместе с двоюродной сестрой. Ей предложили место младшей медсестры, и она должна была приступить к работе примерно через неделю. Тогда она поищет более подходящее жилье». Аби пока еще квартировал у Джозефа в Оболэнде, но в конце недели собирался переезжать в квартиру для высокопоставленных служащих в Айкои. Аби расположился к досточтимому Сэму Аколи, поняв, что у того нет намерений относительно Клары. Тот собирался скоро жениться на лучшей подруге Клары, которую попросили быть главной подружкой невесты. «Входи, Клара, входи, Аби!» — пригласил Аколи, как будто знал их всю жизнь. «Чудесная машина!» «Как себя ведет?» «Да заходите же. Прекрасно выглядишь, Клара. Мы еще не встречались, оби, но я все про тебя знаю. Счастлив, что ты собираешься жениться на Кларе. Садитесь где угодно и скажите мне, что будете пить. Сначала дама. Так научил нас белый человек. Я уважаю белого человека, хотя мы хотим, чтобы он ушел. Сок? Боже упаси, в моем доме никто не пьет сок. Самсон, принеси мисс Черри». — Да, сэр, — протянул Самсон, одетый в белоснежный костюм с латунными пуговицами. — Пиво? Или лучше глоточек виски? — Я не пью крепкие напитки, — ответил Аби. — Многие молодые люди из заморских краев так начинают, — заметил Сэм о Коле. — Хорошо. — Самсон, одно пиво, а мне виски с содовой. Аби осмотрелся в роскошной гостиной, — Он следил за дискуссией в прессе, возникшей после решения правительства построить эти министерские дома стоимостью 35 тысяч каждый. «Прекрасный дом», — похвалил он. «Неплохой», — согласился министр. «Какая огромная радиола!» Аби встал со своего места, чтобы подойти и рассмотреть ее вблизи. «Это еще и магнитофон», — пояснил хозяин, и, будто догадавшись, о чем думает Аби, добавил «не казенный». Я заплатил за нее 275 фунтов. Сэм пересек комнату и включил магнитофон. «Как тебе работа в департаменте образования?» «Если нажать эту кнопку, начнет записывать. Хочешь остановить запись, нажми «Ту». «Это для воспроизведения, а та — радио». «Если бы у меня были вакансии в министерстве, я бы с удовольствием пригласил тебя к себе». Он выключил магнитофон, покрутил назад и включил воспроизведение. «Сейчас будет весь наш разговор». Акули довольно улыбнулся, услышав собственный голос, и стал комментировать запись на нигерийском английском. «Белый человек далеко не уйти. Мы просто зря шумим». Тут он, кажется, вспомнил о занимаемом им положении. «Все равно пусть уходить. Это не его страна». Акули налил себе еще виски, включил радио и сел. «У вас всего один секретарь-референт в министерстве?» — спросил Аби. «Пока да». Второго, надеюсь, получить в апреле. Раньше у меня в секретарях ходил нигериец, но он был полный идиот. Голова разбухла, как у муравья солдата, а все потому, что ходил в Эбаденский университет. Теперь у меня белый. Учился в Оксфорде, называет меня сэр. Нашему народу предстоит длинный путь. Аби с Кларой сидели сзади, водитель, которого Аби нанял сегодня утром за 4 фунта 10 шиллингов в месяц, вез их в акои, что в 12 милях. Они собирались устроить праздничный ужин в честь новой машины. Но ни поездка, ни ужин не удались. Было совершенно ясно, что Клара недовольна. Аби тщетно старался разговорить ее или расслабить. Что случилось? Ничего. Просто у меня плохое настроение, вот и все. В салоне было темно. Аби обнял Клару и притянул к себе. «Не здесь, прошу тебя». Он особенно обиделся, поскольку знал, что водителю все слышно. «Прости, дорогой», — сказала Клара, вкладывая свою руку в его ладонь. «Потом объясню». «Когда?» — обидно сторожил ее тон. «Сегодня. Когда поешь». «Что это значит? А ты есть не будешь?» Клара заявила, что ей не до еды. Оби сказал, что в таком случае он тоже есть не будет. Все-таки они решили поужинать, но когда принесли заказ... Просто смотрели на тарелке даже Аби, который был очень голоден. На экраны вышел фильм, который, как утверждала Клара, нужно посмотреть. Аби отказался, он хотел выяснить, что у нее на уме. Они пошли прогуляться к бассейну. До того, как встретить Клару на борту торгового судна «САСА», Аби полагал, что любовь — еще одна сильно преувеличенная европейская выдумка. Не то, что женщины его не интересовали, нет, с некоторыми он имел в Англии довольно близкие отношения, с одной нигерийкой, потом с девушкой из Западной Индии, англичанками и так далее. Но эта близость, какую Аби и считал любовью, не была ни глубокой, ни искренней. Всегда одна часть его существа, мыслящая часть, казалось, стояла в стороне и с циничным презрением, наблюдала за страстными объятиями. В итоге одна половина Аби хотела целовать девушку и бормотать «Я тебя люблю», а другая говорила «Не будь придурком». И в итоге, когда чары сменялись жалким изнеможением, улетучивались вместе с жаром, побеждала вторая половина. С Кларой было иначе, с самого начала иначе. Никакая его более развитая половина не стала под боком со снисходительной улыбкой. «Я не могу за тебя выйти замуж», — вдруг сказала она, когда Аби попытался поцеловать ее под высоким деревом манго, росшим на крою бассейна, и залилась слезами. «Я не понимаю тебя, Клара». Он и в самом деле не понимал. Это такая женская игра, чтобы привязать его покрепче. Но ведь Клара не такая, в ней нет жеманства» ну, или не очень много, одно из качеств, которое больше всего нравилось в ней, Аби. Создавалось впечатление, что Клара полностью уверена в себе и, в отличие от других женщин, не задумывается, насколько быстро или дешево попадается. «Почему ты не можешь выйти за меня замуж?» Аби постарался, чтобы фраза прозвучала спокойно. Вместо ответа она упала в его объятия и громко разрыдалась на плече. «Что случилось, Клара? Объясни». Спокойствие, как не бывало, голос выдавал подступившие слезы. «Я осу!» — рыдала она. Пауза. Клара перестала плакать и тихонько высвободилась из его объятий. Аби молчал. «Так что мы не можем пожениться, довольно твердо, чуть не весело, с какой-то жуткой веселостью, сказала Клара, только слезы на щеках еще напоминали о том, что она плакала». «Глупости!» — воскликнул он. Аби едва не прокричал это слово, как будто криком мог вычеркнуть прошедшие секунды молчания, когда, казалось, все замерло в напрасном ожидании, что он что-нибудь скажет. Аби вернулся домой за полночь, и Джозеф уже спал. Дверь была закрыта, но не заперта. Он беспрепятственно вошел. Однако легкого скрипа двери оказалось достаточно, чтобы Джозеф проснулся. — Даже не раздевшись, Аби все ему рассказал. «Я и сам хотел спросить тебя. Я все думал, почему такая хорошая, красивая девушка до сих пор не замужем?» Аби стал раздеваться. «По крайней мере, тебе повезло, что узнал вначале. Пока ничего страшного не случилось. Сном глаза не испортишь», — довольно бестолково заключил Джозеф, заметив, что приятель рассеян и никак не реагирует на его слова. «Я женюсь на ней» сказал Аби. «Что?» Джозеф сел в кровати. «Я женюсь на ней. Посмотри на меня». Джозеф встал и повязал покрывало, как на бедренную повязку. Теперь он говорил по-английски. «Ты выучил много всякой ерунды, но это все неважно Знаешь, что такое осу? Да откуда тебе знать?» Этой короткой тирадой он дал понять, что воспитание в миссионерской школе и европейское образование превратили Оби чужака в собственной стране. Самое обидное, что, на взгляд, Оби можно было услышать. «Я знаю об этом побольше твоего», — ответил он, — «и женюсь на этой девушке. Вообще-то я и не просил ни у кого одобрения». Джозеф решил, что сейчас лучше оставить эту тему. Он снова лег в постель и сразу захрапел. Столкнувшись с оппонентом, одним из сотен, которые, конечно же, еще будут, Аби почувствовал себя лучше, более уверенным в своем решении. Наверное, это было даже не решение. В данном вопросе перед ним не стоял выбор. Не слыхано, что в середине XX века человеку могут запретить жениться на девушке только потому, что ее прапрапрапрадеда посвятили богам, исключив из общества, сделав из его потомков запретную касту «До скончания времен. Просто невероятно. И на тебе образованный человек объясняет Аби, что он чего-то не понимает. Даже мать не остановит меня», — буркнул он, укладываясь рядом с Джозефом. На следующий день в половине третьего Аби позвонил клари в больницу и заявил, что они идут на Кингсуэй покупать обручальное кольцо. Когда? Только и могла спросить она. «Немедленно. Но я ведь сказала, я... О, не трать мое время, у меня куча дел, я еще не нанял слугу и не купил кастрюли и сковородки. Да, конечно, ты завтра переезжаешь в свою квартиру, я чуть не забыла». Они сели в машину, поехали в ювелирный магазин на Кингсвей и за двадцать фунтов купили кольцо. Толстая пачка, обив шестьдесят фунтов, заметно похудела, примерно на тридцать фунтов, почти на сорок. «А что насчет Библии?» — спросила Клара. «Какой Библии?» «Кольцу. Ты разве не знаешь?» Аби не знал. Они зашли в книжный магазин, которым владело католическое общество миссионеров, и купили красивую Библию на молнии. «Сегодня все на молнии», — заметил Аби, машинально бросив взгляд на Ширинку, убедиться, что не забыл застегнуть молнию, как пару раз случалось. Всю вторую половину дня они провели в магазинах. Сначала Аби так же, как и Клару, интересовали полезные вещицы, какие она покупала для него. Но через час, за который они бросили в корзину одну маленькую кастрюльку, Аби утратил всякий интерес к происходящему и как послушный пес просто плелся за подругой. Клара могла отложить алюминиевую кастрюлю в одном магазине и пройти всю бродстрит до другого, чтобы купить такую же, по той же цене. «Какая разница между этой и той, что мы видели в UTC? Мужчины ничего не понимают», — ответила она. Когда Аби вернулся в комнату Джозефа, было почти одиннадцать часов. Джозеф еще не спал. Куда там целый вечер он ждал возможности завершить спор, прерванный вчера ночью? «Как там, Клара?» — спросил он. Ему удалось произнести это так, чтобы прозвучало небрежно, и вдруг экспромтом... Аби не был готов с порога возобновлять вчерашний разговор. Он хотел начать с краешка, как обычно делал много лет назад, когда представило утреннее омовение в холодный сезон Харматана. Из всех частей его тела меньше всего холодную воду любила спина. Он стоял перед ведром с водой, думая, как лучше подступиться. Его окликала мать. «Обей ты все, опоздаешь в школу, тебя выпарют». Тогда он опускал в воду палец. После этого мыл сначала ступни, затем до колен, потом руки до локтей, плечи, бедра, лицо, голову, живот и, наконец, сопровождая это действие прыжком в воздух в спину. Тот же метод Аби хотел применить и теперь. «Нормально», — ответил он. «Ваши нигерийские полицейские слишком наглые, тебе об этом известно?» «Они бесполезны», — отмахнулся Джозеф, не желая обсуждать полицию. «Я велел водителю отвезти нас на Виктория Бич-Роуд», «Когда мы приехали, там было так холодно, что Клара отказалась вылезать из машины, и мы сидели на задних сиденьях и разговаривали. А водитель отошел посмотреть на маяк. В общем, не представили мы там и 5 минут, как подъезжает полицейская машина. Один включает фонарь говорит «Добрый вечер, сэр». «Добрый вечер», — отвечаю. Тогда он спрашивает «Это ваша жена?» Сохраняя полное спокойствие, я говорю «Нет». Тогда он спрашивает «И где ты ее подцепил?» Этого я уже выдержать не мог и взорвался. кларана Ибо попросила меня позвать шофера и уехать. Тут полицейского, как подменили, он оказался Ибо, понимаешь? Заявил, что знал, что мы, дескать, Ибо. И теперь многие возят чужих жен на берег. подумать только, где ты ее подцепил. Что ж ты сделал? Мы уехали. После такого просто невозможно было оставаться. Кстати, мы помолвлены. Сегодня я подарил Кларе кольцо. «Отлично!» — язвительно отозвался Джозеф и, помолчав, спросил. «Ты будешь жениться по-английски или попросишь своих родных пойти к ее родным, как требует обычай?» «Пока не знаю. Зависит от того, что скажет мой отец». «А ты сообщил ему, когда ездил домой?» «Нет. Тогда я еще сам не решил». «Он ни за что не согласится», — покачал головой Джозеф. «Можешь всем заявить, что я так сказал». «Я знаю к ним подход», — улыбнулся Аби. «Особенно к матери». «Посмотри на меня, Аби». Жозеф всегда просил своих собеседников посмотреть на него. «То, что ты собираешься сделать, касается не только тебя, но и всей твоей семьи и потомков. Угодил один палец в масло и спачкает остальные. В будущем, когда мы будем цивилизованы, и жениться можно будет на ком угодно. Но это время пока не пришло. Мы, и наше поколение, только первопроходцы». «А кто такой первопроходец? Тот, кто указывает путь. Именно это я и делаю. В любом случае, сейчас уже поздно что-либо менять». «Да ничего не поздно», — возразил Джозеф. «Что такое обручальное кольцо? Наши отцы женились без всяких колец. Не поздно». «Не забывай, ты единственный сын у Мофии, получивший образование в заморских краях. Мы не хотим повторять судьбу несчастного ребенка, который вырастил свой первый зуб, и тот оказался гнилым». «Какой пример ты покажешь бедным мужчинам и женщинам, давшим деньги?» Абин начинал злиться. «Это всего лишь суда, не забывай. Я выплачу ее полностью до последнего Анини». Он лучше остальных знал, что родные будут решительно против его намерения жениться на Осу. Да и кто бы не был против. Но для него вопрос стоял так. «Или Клара, или никто». Семейные узы — это прекрасно до тех пор, пока не вторгаются в историю с Кларой. «Если мне удастся уговорить мать», — думал он, — «все будет в порядке». Аби с матерью связывали особые отношения. Из восьмерых детей Аби был ближе всего ее сердцу. До ее рождения соседи называли ее мать Джанет, но как только он родился, Ханна стала матерью Аби. А у соседей на такие дела инстинкт безошибочный. В детстве Оби считал эти отношения чем-то само собой разумеющимся. Но когда ему было лет десять, случилось нечто, придавшее им в его юной голове конкретную форму. У Аби имелся ржавый бритвенный нож, которым он точил карандаш и иногда резал кузнечиков. Однажды он забыл нож в кармане, и мать, стирая его одежду на камне в ручей, сильно порезала руку — Она вернулась с грязной одеждой, а с руки капала кровь. Почему-то с любовью, думая о матери, Аби всякий раз вспоминал ту пролитую ею кровь. Это накрепко привязало его к Ханне. Говоря себе, если удастся уговорить мать, он был почти уверен, что удастся.